У них был просто талант говорить в унисон. Ну да, Джими Дюкло. т ы тот, кого убили. Один из наших самых лучших агентов и мой давнишний друг. У него была срочная, я думаю, очень важная информация, которую он хотел сообщить мне лично в аэропорту. В Англии только я один знал, что он приедет в с х и п х о л л Но здесь об этом знал еще кто-то. Моя встреча с Дюкло была организована по двум совершенно не связанным друг с другом каналам. Но кто-то знал не только о моем приезде, но и о том, когда и каким рейсом я прибуду. Так что он успел расправиться с Дюкло до того, как тот меня встретил. Вы согласны, Беллинда, что я не переменил тему? Вы согласны, что если они так хорошо осведомлены обо мне и об одном из наших агентов, то они могут быть также хорошо осведомлены и о всех других? Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а потом Белинда сказала: "Значит, Дюкло был одним из наших". Вы что, глухая? Раздраженно бросил я. И мы. То есть Мэги и я, мы, вот именно. Казалось, что они отнеслись к известию, что их жизнь находится под угрозой, довольно спокойно, но с другой стороны, их ведь специально готовили для такой работы, и они прибыли сюда, чтобы выполнять любые задания, а не падать в обморок. Мэги сказала: "Мне очень жаль, что ваш друг погиб. А мне жаль, что я была так глупа." сказала Белинда. И сказала и искренне, полное раскаяние. Правда, ее хватило не надолго. Ну, такой уж у нее характер. Она устремила на меня свои необыкновенно зеленые глаза под темными бровями и медленно спросила: "Значит, они охотятся и за вами? Угу, м и л а я м о я девочка, Вы уже начинаете беспокоиться за своего шефа?" Охотятся за мной, не знаю. Но даже если они не охотятся, то все равно добрая половина отеля э к с е л ь с и о р подкуплена ими. Правда, они идут по ложному следу, хотя боковые входы и выходы у них под наблюдением. Когда я вышел сегодня, за мной увязался хвост. Но он ведь наверняка не долго шел за вами. Прозорливость Мэги иногда приводила меня в замешательство. Это был неумелый агент и следил слишком явно. Такие уж здесь у них противники. Это часто бывает с людьми, действующими на о к р а и н а х страны н а р к о м а н и и Но с другой стороны, они, возможно, пытаются спровоцировать ответную реакцию. Если это так, то они могут добиться огромного успеха. Спровоцировать? Голос Мэги прозвучал печально и покорно. Она хорошо меня знала. И вы тоже будете провоцировать без конца, входить, врываться, в с т р е в а т ь во все, и при том с закрытыми глазами. Мне кажется, что это не совсем умный и не научный способ расследования. Сомнением сказала Беллинда. Ее раскаяние быстро улетучилось. Джими Дюкло был умен, умнейший из всех, кто у нас работал, и действовал по научному. Сейчас он в городском морге. Белинда посмотрел а на меня э, каким-то странным взглядом, и вы тоже в этом случае положите голову под г и л ь о т и н у не под г и л ь о т и н у а на г и л ь о т и н у дорогая. Рассеяно поправила ее Мэгги. И не надо говорить твоему новому шефу, что ему делать и что не делать. Правда, слова ее были неискренние, ибо в глазах ее тоже была тревога. Это же самоубийство. Упорствовала б е л и н д а Вот как. Вы что ж считаете, что перейти улицу в а м с т е р д а м е это самоубийство? Ведь десятки тысяч людей проделывают это каждый день. Я не сказал им. о том что насколько я знаю моя преждевременная к о н ч и н а э, не стоит первым пунктом в списках неотложных дел нечестивых и не потому что хотел быть в глазах девушек героем а потому что это повело бы к объяснениям которые я считал в данный момент ненужными не зря же вы привезли нас сюда сказала Мэгги верно но такая уж у меня работа наступать на пятки преступникам но вам попадаться и м н а г л а з а нельзя. Сегодня вечером вы свободны, и завтра тоже. Только мне нужно, чтобы Белинда вечером пошла со мной погулять. После этого, если вы будете пай девочкой, я поведу вас в один дурной ночной клуб. И стоило мне проделать такой путь из Парижа, чтобы шляться по н о ч н ы м клубам д а еще пользующимся дурной репутацией. Белинда снова развеселилась. Зачем это? Я скажу вам, зачем, и расскажу о ночных клубах кое-что, чего вы не знаете. Фактически сказал я, э, словно делая широкий жест, я расскажу вам все. Под всем я имел в виду только то, что по моему мнению им следовало знать, и вовсе не все, о чем можно было бы рассказать. И разница тут была значительная. Белинда смотрел на меня с интересом, Мэги г с усталым дружеским скептицизмом, о н а т о меня хорошо знала. Но для начала рюмочку шотландского, сказал я. У нас нет шотландского майор. Временами в Мэги проглядывал настоящий пуританка. Никакого понятия о сообразительности. Нужно читать соответствующую литературу. Я кивнул Белинде, а телефон. Закажите виски по телефону. Даже правящие классы имеют право порой расслабляться. Белинда встала, расправила платье и посмотрела на меня, о з а д а ч е н н о и с неодобрением. Потом медленно сказала: "Я следила за вашим выражением лица, когда вы говорили, что ваш друг в м о р г е На вашем лице не было никаких эмоций. Он все еще там, а вы, как бы это сказать, вы ведете себя легкомысленно. Вы говорите расслабиться. Да как вы можете расслабляться в такую минуту? Все д а е т с я практикой. И не забудьте заказать сифон содовый, пожалуйста. Глава третья. То была классическая ночь, ночь в отеле э к с е л ь с и о р когда уличная шарманка выдавала отрывки из пятой Бетховена, если бы композитор был жив. он бы наверняка упал на колени и поблагодарил небо за почти полную свою глухоту, даже на расстоянии пятидесяти ярдов, откуда я благоразумно наблюдал за происходящим сквозь мелкую сетку дождя, эффект этой музыки был поистине устрашающим. Можно было только преклоняться перед терпением жителей Амстердама, города. Ценителей и любителей музыки родины всемирно знаменитого концертного зала и удивляться тому, что они не заманили старого шарманчика в ближайшую таверну и не утопили его шарманку в ближайшем канале, а старец все еще позвякивал своей банкой. Действие чисто рефлекторное, ибо поблизости никого не было, даже портье. То ли он спрятался от дождя, то ли сбежал подальше. Будучи настоящим любителем музыки, я свернул на боковую улицу, которая вела мимо входа в бар, ни в соседних подворотнях, ни в дверях бара, как я и ожидал, не было ни души. Войдя в проулок, куда спускалась пожарная лестница, я поднялся по ней на крышу и вскоре очутился над моим балконом. Я осторожно глянул вниз на балкон, никого не было видно. но я почувствовал какой-то запах, видимо дым от сигареты, но не из тех, что производят солидные зарекомендовавшие себя фирмы. Я совсем перегнулся через край, чуть при этом не потеряв равновесия, и тогда я кое-что увидел, не очень много, но вполне достаточно: две астроносых подошвы и огонек сигареты. прочертивший в темноте дугу, очевидно, в чьей-то руке, я осторожно и бесшумно отодвинулся от края крыши, поднялся и, дойдя до пожарной лестницы, спустился на шестой этаж. Там проник через запасной вход внутрь, запер за собой дверь, тихо прошел до своего номера и прислушался. н и звука. Я тихо открыл номер своим ключом и вошел, быстро з а к р ы в за собой дверь, ибо стоит замешкаться, и неуловимый поток воздуха может нарушить движение сигаретного дыма и тем самым привлечь внимание курящего, если он вообще способен реагировать на столь незаметные колебания воздуха, чего нельзя сказать о большинстве наркоманов. Этот тип не был исключением. Как я и думал, это был дежурный по этажу. Он удобно расположился в кресле, упираясь ногами в балконную дверь, и держа в левой руке зажженную сигарету, правая спокойно лежала на коленях, и в ней я увидел пистолет. В нормальных условиях почти невозможно подойти к кому-нибудь сзади так, чтобы тот ничего не заметил, даже если подкрадываться совершенно неслышно. Какое-то шестое чувство предупредит о чем-то приближении. Однако наркотики приглушают это чувство, а этот тип явно курил сигарету с наркотиком. Я уже остановился у него за спиной, держа пистолет у его правого уха, а он все еще не почувствовал моего присутствия. Тогда я коснулся его правого плеча. Вздрогнув всем телом он резко обернулся и вскрикнул от боли, так как ствол моего пистолета угодил ему при этом в глаз. Обеими руками он схватился за лицо, и я без всякого сопротивления забрал у него пистолет, спрятал к себе в карман и, взяв его за плечо, сильно тряхнул. Он опрокинулся назад вместе с креслом и упал на пол, сильно ударившись спиной и затылком. Несколько мгновений он лежал оглушённый падением, а потом приподнялся на одном локте. При этом он издавал какой-то странный свистящий звук. Его бескровные губы обнажили волчий о с к а л прокуренных чёрных зубов, глаза потемнели от ненависти. Никаких шансов на спокойную дружескую беседу. Значит, допрос с пристрастием, прошептал он. Наркоманы, великие любители кино, их лексикон безупречен. С пристрастием удивился я. О, боже т ы м о й конечно нет. С пристрастием будет позже, если вы не расколетесь. Мог же я тоже ходить в кино и смотреть те же фильмы, что и он. Я поднял упавшую на пол сигарету, с отвращением понюхал ее и погасил в пепельниц. Он с трудом поднялся на ноги, видно все еще не оправился после падения, так как его пошатывало, но я не верил ни одному его движению. Когда он снова заговорил, волчьего выражения как не бывало. Решил проявить хладнокровие, как говорится, за т и ш ь е перед бурей, но я знал. Этот старый и затрепанный сценарий. О чем вы хотите говорить? Спросил он. Для начала хочу поинтересоваться, что вы делали в моем номере и кто вас подослал. Он устал улыбнулся. Законники уже пытались меня расколоть. К тому же я знаю законы. Вы не можете заставить меня говорить. У меня тоже есть права, и в законе это сказано.